Добрый вечер. Леон Измайлов сказал, ты обязательно должен приехать, у меня к тебе есть дело. Я приехал, спрашиваю, что за дело? Он говорит, вот, это я тебе должен был. Я говорю, что это деньги? Он говорит, ну вообще вопрос был дурацкий. У Измайлова про деньги спрашивать это... Это, это все равно, что спросить у Гайдара, когда мы будем жить по-человечески. Это, понимаете, это. Гайдар сам смеется, говорю, спросить у Тимура. Нет, здесь миниатюра, которую мне Измайлов, оказывается, писал 16 лет. Почему 16 лет, я вам сейчас расскажу. В 1976 году у Леонида Ильича Брежнева. Чего вы смеетесь, ну что ли? У него был день рождения. Исполнилось ему 70 лет. Было очень большое торжество. Ну, хорошо все устроили. Продукты нашли и, в общем... И вообще все очень, все очень было сердечно и мило. Во время этого огромного приема должен был э, состояться концерт. И вот э, меня, значит, э, как одного из участников вызвали на предварительное прослушивание. Среди прочих миниатюр, я предложил миниатюру, которую писал Измайлов, от лица учащегося кулинарного техникума. История была, я бы сказал, трагическая. Этот герой, наевшись арбуза, пошел провожать девушку. Такая трагическая история со всеми вытекающими э, последствиями. Я не буду рассказывать сейчас о самом юбилее Леонида Ильича. Скажу только, что в конце концов эту миниатюру выбрали для пятичасового застолья. Я шел где-то после четвертого часа, так что моя тема была очень близка каждому сидящему на этом дне рождения, потому что встать было нельзя выйти, так что, в общем, это было актуально. Когда юбилей кончился, ко мне подошел э, секретарь ЦК КПСС Андрей Павлович Кириленко. Он поздравил всех участников, поблагодарил. Потом подошел ко мне и спросил, я так и не понял, получилось у него или нет. Такой по-большевистски вопрос прямо поставленный. Я так растерялся, я говорю, Андрей Павлович, это на вашу фантазию. Он посмотрел на меня и сказал, ну не знаю, как у тебя, а у меня сейчас получится. Прошло 16 лет. Короче, он меня решил подставить. Ну, Посмотрим, что это. Нормально. Итак, я раньше, когда в кулинарном техникуме учился, я совсем здоровым был. Меня даже в пример ставили. Вот поставят к стенке и говорят, это пример. А уж потом, когда я в ресторане стал работать, у меня такой хороший аппетит появился, что мне от него... Один раз даже плохо стало. Я... Я четыре тарелки горохового супа съел. Но не из своей кастрюльки, а из общего котла. У нас в прошлом году кошка тоже съела что-то из общего котла. И все. Нет кошечки. Ну, я тоже попробовал. И у меня после этого, как бы это поинтеллигентнее сказать, у, у меня заболело одно место. Я пошел в поликлинику, там.. Два часа стоял в очереди. Два часа, потому что... Постою, постою и... У убегаю. Назад возвращаюсь. Они говорят, вы здесь не стояли. Потому что у меня лицо совсем другое, у меня... лицо счастливое, как будто тяжесть ушла, и вот с этим счастливым лицом я опять в конец очереди иду, потом к окошку регистратуры подошел, оттуда говорят, вам чего? Я говорю, мне баталончик на сегодня... Они говорят, только на завтра. Я говорю, помру я до завтра. Она говорит, тогда вам эталон на сегодня, ни к чему. Потом, видно, жалилась надо мной, говорит, идите в шестнадцатый кабинет. Я пошел, там два мужика в белых халатах и шапочках, говорят, раздевайся. Я ни, ничего не подозреваю, разделся... Они на меня смотрели, смотрели, осматривали, потом говорят, ой. Я говорю, чего они, ой, ну ты себя запустил, тебе жить до понедельника осталось. Я говорю, до какого понедельника? Они говорят, который послезавтра будет. Я говорю, а что со мной? Они говорят, это ты у врача спроси. Я говорю, «А вы кто?» Они говорят, «Мы маляры. Мы потолки здесь белим». Я говорю, «Что же мне теперь еще назад надевать?» Они говорят, «Это ты уж так как хочешь. Хочешь назад, хочешь наперед». И вдруг доктор заходит, говорит, «Что это за безобразие? Вон отсюда». Ну, я в чем был, в коридор и выскочил. А там очередь. Старушка говорит, «О, Господи! О, Господи! Вот тебе и бесплатная медицина. Среди бела дня человека договора раздели». Я назад в кабинет, этих мужиков выгнали, меня на кушетку, на спину положили. И доктор говорит, «Что у вас болит?» Я говорю, «Я, говорю, Я вопрос не понял». Он говорит, «Что у нас болит?» Я говорю, что у вас болит, я не знаю. А у меня... У меня... Стесняюсь, я. Тут мне сестра. Он говорит, ну рассказывайте, что у вас болит. Я говорю, у меня, в общем, ну... ну главное, чего я напугался? Я говорю, в общем, у меня одно место болит. Он говорит, быстро показывайте свое место. Я говорю, оно перед вами. Он говорит, ну это не место, а местечко. И давайте рассказывайте, с кем, когда и что у вас произошло. Я говорю, у меня происходит одно и то же. Но каждые полчаса Он говорит, это прям патология какая-то. Ничего удивительного, что у вас так болит. У вас когда болит, когда вы это совершаете? Или потом? Я говорю, нет, сначала болит, а уж потом завершаю. Он говорит, это что, у вас сигнал такой, что ли? Я говорю, ой, такой сигнал, что удержаться не могу. Он говорит, и что же вы делаете? Я говорю, а что, у нас такая маленькая комната, я сразу туда бегу. Он говорит, а она вас там уже ждет? Я говорю, не она. Почему она? Он меня там ждет. Доктор говорит, вы что, из этих, что ли? Из голубеньких? Я говорю, нет, нет. Я из красеньких. Он говорит, тогда не морочь и голову говорите, прямо кто вас там ждет. Я говорю, ну, ну, он такой он. Ну, такой цветной весь. С белой ручкой. Он говорит, негр что ли? Я говорю, какой негр? У нас там отродясь никакого негра не было, кроме унитаза. Он как заорет, вон отсюда, вон отсюда, и выгнал меня. И вот я теперь стою перед вами и хочу сказать, что если эту историю вам прочитал придурок из кулинарного техникума, то написал эту историю обыкновенный засранец.